Глава 30. Плащ сработал на опасность, перенеся меня к ближайшей безопасной тени. Хотя предполагалось, что я смогу выбрать конкретное место, по факту же на это просто никогда не хватало времени. Достаточно было самого желания убраться подальше от смертельной опасности. Не удержавшись, я закашлялся от попавшей в легкие пыли. Край, ты как здесь оказался? Наконец, целитель смог немного прийти в себя. В этот же миг где-то на фоне грохнул далекий взрыв, отвлекая мужчину. Я вывалился прямо в зал с установленными кроватями и кушетками, которые преимущественно пока пустовали. Как минимум десяток магов-лекарей сейчас дружно смотрели на меня. Среди них заметил и крайне удивленную струну. «Чистая удача», — кое-как ответил мужчине. Адреналин уже схлынул, и я чувствовал, что постепенно расслабляюсь. «Где я сейчас, Гал?» «На верхних этажах?» «Вместе с другими сильнейшими магами?» «Не думаю, что сейчас сможешь до него добраться», — ответил мужчина, проверив меня с помощью какой-то магии и только после этого немного расслабившись. «У тебя есть ранение. Давай сюда. Посмотрим». «Бежать надо». Я попытался уйти, но главный целитель даже не стал слушать, указав на импровизированную кушетку перед собой. «Садись. Это займет не больше минуты. Струна. Займись, пока я все проверяю». Его голос не предполагал отказа а взгляд говорил, что никто меня сейчас никуда не отпустит. Вероятно, на всякий случай старший целитель хотел еще проверить меня на одержимость. Благо на все про все действительно не ушло много времени. Струна сделала все в лучшем виде, справившись даже быстрее, чем за минуту, не забыв весело подмигнуть. Травмы, полученные от молнии, не были опасными, так что разобраться с ними для лекарей высоких уровней было просто. Зато это дало мне время на то, чтобы проверить логи браслета, и заодно в паре предложений рассказать, что произошло любопытствующим лекарям. В отличие от меня, они мало что знали о том, что творится за пределами этого зала. Энергия жизни плюс 1990. Человек. Энергия жизни плюс 1280. Человек. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс 23 из 50. В процессе. Собранная энергия жизни 71508. Из ста тысяч. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни — 113 584. Только двух забрал. По ощущениям, за мной гналась как минимум полноценная группа. Хотя и это очень хорошо. Кстати, на этот раз лабиринт ничего не написал про уничтожение противников значительно выше меня по уровню. Получается... Разница настолько сократилась, что система не считает уничтожение таких врагов за достижение. Жаль. Если честно, я рассчитывал получить куда больше за тот риск. «Ну все, теперь можешь идти», — сказала струна с улыбкой и сдула непослушную прядь, упавшую ей на нос, но тут же немного нахмурилась. «И край, не геройствуй, пожалуйста. Ты стрелок, а не боец ближнего боя». «Да я помню. Спасибо, струн». Не смог удержаться от ответной улыбки и, попрощавшись с целителями, побежал по коридору в сторону штаба, где сейчас находился Галл и его советники. Понятное дело, что тратить время на меня лично никто не будет, но я рассчитывал по дороге перехватить кого-нибудь и узнать, где находится Трек или кто-то из его людей. Магический барьер вокруг нашего убежища все еще держался. Мой наблюдатель передавал картинку, показывая, что большая часть групп фанатиков находилась в одном из соседних зданий которая сейчас была окружена горячим пеплом. Жаль только, это никак не влияло на интенсивность обмена магическими ударами. Да, благодаря неожиданности раскаленный пепел на короткое время остановил фанатиков и даже уничтожил несколько их сильных групп. Но это дало нам лишь небольшую передышку. Сейчас враг разворачивал свои силы на полную. Я видел множество именованных сметателями, появляющихся на крышах многоэтажек и окнах верхних ярусов. Магические разряды часто били по защитному куполу, и с каждой секундой становилось все сильнее. Если у Гала нет дальнейшего плана, то все было очень плохо. Но не может быть, чтобы ставка лидера была только на эти артефакты кубы и их атаку раскаленным пеплом. Я в это совершенно точно не верил. На бегу перезарядил метатель. На этот раз уже использовал один из лучших зарядов, которые мне достались при сдаче ядра. Если у гельтмастера действительно нет больше идей, в чем я сильно сомневаюсь, придется использовать все, что есть. Трека нашел благодаря все тому же наблюдателю. Он обратил внимание на какую-то суету на крыше здания. Среди именованных было много знакомых лиц, в том числе и сам старший стрелок. Чтобы не терять времени, использовал рунический рывок и уже за пару секунд очтился на крыше. Край, заметив мое появление, трек кивнул. «Я уже хотел отправлять за тобой группу. Давай сюда!» Я увидел, что он сжимал сейчас в руках метатель с какой-то необычной конструкцией со сдвоенным стволом и массивным ложем. Его люди быстро распределялись в парах по всей крыше и к чему-то активно готовились. Из карманных пространств колец минованных доставались необычные конструкции укрепления. Что-то вроде стальных щитов с прочным основанием и магическим усилением, судя по тому, как по их поверхности временами пробегали магические волны. Сами стальные плиты при этом воткнулись в поверхность крыши, прочно вгрызаясь в нее. «Иди к той группе!» — крикнул мне трек, стараясь перекричать грохот от разрывов магических снарядов где-то над нами. «Скоро начнется! Он показал на отряд стрелков неподалеку, уже устанавливающих четвертый щит. Было видно, как ребята торопились, но при этом действовали слаженно. Что же до главного стрелка, он так и не пояснил. Что же должно скоро начаться? Могу только предположить, что Гал все таки приготовил какой-то главный сюрприз фанатикам. все таки не зря он заманивал их сюда. Подбежав к отряду стрелков, я принялся помогать им в установке щитов. Мне парой предложений объяснили, что делать, и я тут же приступил. Наблюдатель продолжал исправно передавать мне картинку сверху, показывая, что защитный магический купол над нашим укрытием становится все более нестабильным. Если Гал собирался ударить, то он должен был делать это как можно скорее. Я увидел, как сразу несколько огромных огненных шаров, больше похожих на голые вопящие черепа, объятые золотым пламенем, рухнули куда-то на северную часть здания. Без особого труда продырявили ослабленный защитный барьер и разорвались где-то внутри коридоров многоэтажки. В этот момент... Наше укрытие содрогнулось, крыша заходила ходуном. «Стоим! Держимся!» — ревкнул стоящий рядом именованный, крепче ухватившись за недавно установленные листы укреплений. В этот момент я ощутил призыв саглядатая, пытающегося привлечь мое внимание. Одновременно с этим до того замерший на месте трек вдруг поднял свой метатель, направив его куда-то в сторону одного из соседних домов. Он словно почувствовал что-то едва уловимое на самой границе ощущений. В какафонии магических разрывов его выстрела я не услышал, зато увидел, как пространство в том месте, куда ударили заряды, вдруг пошло волнами, начало выгибаться и меняться. Переключив внимание на наблюдателя, я увидел, как в месте, по которому секунду назад ударил трек, вдруг появилась небольшая платформа, на которой стояло сразу несколько групп минованных в очень необычной искажающей броне, излучающий серебристый свет, и особенно среди них выделялись двое. Благо возможностей моего соглядатая хватало, чтобы хорошо рассмотреть их. Толстяк, окруженный алыми полосами и брызгами крови, создающими что-то вроде кровавой мантии или плаща вокруг него. Хряк собственной персоной. Этого урода не узнать трудно. Второй же именованный на контрасте выглядел стройным мужчиной с необычным черным посохом, больше похожим на кость какого-то монстра. И, как ни странно, он выглядел намного опаснее того же кряка. С одного взгляда на него становилось понятно, что у нас большие проблемы. А еще вокруг его фигуры крутилось сразу несколько огненных черепов, точных копий тех, что совсем недавно пробил защитный купол гильдии. Вот он, источник наших проблем. Краем глаза я заметил, как вдруг подобрался трек. Он явно к чему-то готовился, и это что-то произошло через несколько ударов сердца. Рядом, словно из пустоты, начали выходить фигуры членов совета гильдии, возглавляемые самим Галом. Из находящихся рядом со мной теней появилась фигура Черныша. Мак, казалось, был полностью сосредоточен на появившихся гостях, а его губы кривились в какой-то странной усмешке. При этом я видел, как из него то и дело вылезали и вновь прятались десятки черных теней, словно ему было трудно сдерживать их безумие. Мир словно замер. Затихли звуки взрывов. Две группы именованных просто молча смотрели друг на друга. С одной стороны — кряк с неизвестным мужчиной в окружении людей с ног до головы, покрытых странными татуировками. И с другой — Гал с сильнейшими членами совета и людьми трека. Напряжение было такое, что я такое ощущение слышал дыхание каждого человека в округе. Рука сжимала метатель, а сам я мысленно приценивался, куда лучше ударить. Вот только, сколь бы сосредоточенным я ни был, почувствовать начало атаки Гала и неизвестного мужчины у меня так и не получилось. Мир содрогнулся, когда оба мага атаковали. В руках главы гильдии появился уже видимый мной раньше необычный жезл — Его фигура словно увеличилась в размерах, лицо заострилось, а глаза начали источать магическую силу настолько сильно, что мне трудно стало смотреть на него. «Заточить!» Слово «гала» упало словно камень, отзываясь настоящей бурей в душе. Магический поток из золотого пламени рванул в сторону платформы. За миг до удара перед этим лучом появился каскад из черных сотканных из самой тьмы щитов под ударом Гала эта защита лопалась как мыльные пузыри, но из-за того, что на место уничтоженных тут же вставали новые барьер удержался и даже остановил этот невероятный удар. Берегись! Крик Черныша рядом вернул меня в реальность. Одновременно с главами в бой вступили и другие участники. Я успел среагировать, использовав рывок и уходя с линии атаки Кряка и его фанатиков. Они сцепились с советниками Гала треком И чернышом. Крыша здания и близко не была предназначена для такого. Сразу в нескольких местах кровля провалилась, а сам дом начал стремительно разрушаться. Рядом со мной появилась огромная дыра, и если бы не рывок, я мог бы запросто рухнуть туда. Черныш, крикнув мне предупреждение, уже пропал. Только благодаря наблюдателю мне удалось разглядеть его все на той же платформе. Он сцепился с кряком устроив с ним настоящую дуэль, раскручивая вокруг себя теней и ловко отражая с их помощью удары кровавых хлыстов Толстика, Мужчина с посохом был слишком занят с галом, чтобы помочь своему человеку, а большинство фанатиков и вовсе бросились к нам на крышу в момент, когда платформы достаточно приблизились, чтобы не дать советникам и стрелкам вмешаться в бой своих предводителей. И их отчаянная атака действительно удалась». У меня просто не было времени на то, чтобы прицелиться и разрядить метатель. Возле меня приземлился один из татуированных и сходу атаковал, использовав какой-то замысловатый навык метания ножей. Глаз успел различить опасное сверкание стали, и я, недолго думая, рванул в сторону. Голову тут же пронзила боль. Домен боевых искусств только что заблокировал мгновенное перемещение ко мне, а фанатик, чью способность я умудрился остановить, на миг удивленно замер сухой щелчок тетивы моего арбалета и в замешкавшегося фанатика влетел взрывной болт. В последний момент мой противник успел использовать какую-то способность, потеряв материальность. Превратившись в призрака, он попытался сместиться в сторону, но взрыв все равно задел его, пускай и показательный. Не помогла даже высокоуровневая искажающая броня. Ему все равно досталось. В реальности он вывалился с обожженной кровоточащей рукой но при этом на лице его не дрогнул ни один мускул, а я оказался вынужден использовать магический телекинез, чтобы буквально отшвырнуть себя в сторону сразу от десятков серебристых рощерков. Домен боевых искусств колоколом звенел, предупреждая об опасности за спиной. Я буквально всей душой ощутил дыхание смерти, и тут же сработал плащ, отправляя меня к ближайшей тени. Там, где только что находился, взметнулась пыль, Посреди которой вдруг появился фанатик с огненным взглядом. Вокруг него плясал огонь. Не удержавшись, мысленно усмехнулся и активировал магическую ловушку, которая тут же поглотила своим взрывом замершего фанатика мага. Установил ее в последний момент, когда почувствовал опасность. Жаль, только браслет молчал. Мой противник все еще был жив. Меня перенесло достаточно далеко от врагов на полуразрушенную площадку а значит, появилось время подготовить поле боя. Пора использовать все, чему научился. Северная часть здания, а где находились лекари и некоторые из наших воинов, начала стремительно разрушаться, складываясь словно карточный домик и поднимая тучи пыли. Проклятье! Одновременно с этим я чувствовал на себе сфокусированное внимание. Противники все таки нашли меня. Быстро, слишком быстро! Движение руки. Устанавливаю последний капкан. Все вокруг трясется. Фанатиков слишком много. Наблюдатель показывает, что большая часть членов гильдии сейчас сражаются на другой части крыши, отрезанные от меня каким-то серым маревом, появившимся после особенно сильного удара главного фанатика. В таких ситуациях пригодился бы меч, да. Но чего нет, того нет. Вновь ощущение сильной опасности — И восприятие успевает выхватить сразу десяток стремительных расчерков. Стрелок, орудующий метательными снарядами. Уверен, он даже половины того, что умеет, еще не показал. Смещаюсь в сторону. Рывок уже откатился, но использовать его сейчас нет смысла. Мне дали достаточно времени на то, чтобы подготовиться. Домен и наблюдатель с высоты дают прекрасное понимание всего, что происходит вокруг. Мак, несмотря на всю свою скрытность... Хорошо виден сверху. Воздух рядом со мной идет искажениями, а через секунду взрывается тысячами ледяных иголок, пронзая все до чего ему удается дотянуться. Сильная магическая способность. Задержись я хотя бы на мгновение, и никакая броня не спасла бы. Рядом появляется стрелок. На этот раз фанатик и не думает использовать свои метательные кинжалы. Вместо этого в его руках я вижу короткие клинки. Он взрывается серией быстрых атак, разрезая воздух перед собой, а вместе с ним и меня. Способность дистанционного разреза. На этот раз Домент почему-то молчал, и я чуть не попался. Лишь в последний момент сместился, и вместо того, чтобы оказаться разрезанным сразу в нескольких местах, почувствовал жгучую боль в боку. Разрез легко прошил мою броню облака и искажающую защиту, но потерял всю убийственную остроту при этом. Рана не смертельная, но неприятная. Установленная мной ранее ловушка в паре метров отсюда вспыхнула, разрушаясь. Мак нашел ее и уничтожил. Вслед за ней была разрушена и вторая. Такая чувствительность вызывает уважение. Теперь осталась только одна, и нужно смещаться к ней, чтобы исполнить план. В то же время надо держать на дистанции фанатика стрелка. Эти его разрезы хороши только в ближнем бою. Уж очень легко они читаются. Сигнал от наблюдателя и тут же, не глядя, выстрелил руническим снарядом в место, за которым все это время следил мой помощник. Маг, оказавшийся рядом, легко ушел от взрыва моей способности. Одновременно с этим я активировал последнюю магическую ловушку, которая все это время находилась рядом. За миг до подрыва фанатик каким-то образом умудрился почувствовать опасность и рванул в сторону единственного укрытия, перекрученного остова крыши и замер в причудливой позе, так и не добравшись до него. Даже не глядя на него, я чувствовал, как Макс стремительно старел, в считанные секунды превращаясь в деда. Второй противник на мгновение замирает при виде того, как напарник стремительно превращается в гнилой труп под действием клетки хаоса. Рывком оказываюсь рядом с ним и без остатка вкладываю всю оставшуюся у меня магию в прикосновение асуры. На таком расстоянии промахнуться невозможно. Фанатика буквально выворачивает изнутри, а в следующую секунду он взрывается, разлетаясь в разные стороны ошметками мяса. Твою-то мать! С трудом, но мне удается сохранить хладнокровие от увиденного отчасти благодаря вибрации браслета. На плечи падает какая-то невероятная усталость. Как и предупреждает описание, использование этого навыка забирает все силы. Мысленным усилием использую восстановление магической энергии, чтобы не оказаться беззащитным, а затем выпиваю бутылек тоника. Только после этого предательская слабость и дрожь во всем теле пропадают. Несмотря на отчаянное давление фанатиков и попытку превратить сражение в небольшие локальные столкновения, клан Гала быстро смог сориентироваться и организоваться. Люди трека с частью магов работали сообща, сохраняя дисциплину. Они сейчас окопались где-то на другой стороне крыши и буквально поливали предводителя фанатиков-изметателей, одновременно с этим стараясь не подпустить к себе врагов. В этом им помогали подоспевшие на помощь с первых этажей именованные ближнего боя. И если бы мне не повезло оказаться по другую сторону разлома, я бы сейчас был с ними. В этот момент где-то со стороны левитирующей платформы раздается особенно сильный взрыв. Гал с предводителем фанатиков перешли к своим сильнейшим способностям. А вот черныша я почему-то не ощущал, как и не видел его мой наблюдатель. «Где, черт побери, он?» и кряк.